Вы их не знаете, спросил его Захаров. Долинин покачал головою. Мать старая развратница и сводница. Она теперь бы готова была иметь любовника. Хотя и шестьдесят лет. Он? Он? Кто ж его не знает? Он за деньги покупает девушек. Он соблазнил ее деньгами, нарядами. Я не могу. Я получаю сто рублей. А она любит блеск, наряды.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 — Господину Захарову из управы просит его, — ответил сторож. — Он болен? Тогда ключи спрашивают? Николай вдруг словно очнулся и обозлился. — Какой ему до всего этого дела? Надо? Так и возьми, — резко ответил он. — Вон он там в кабинете валяется, и за мной двери запри. И он быстро вышел на улицу. — Теперь к Анне. Я успокою ее. «Я всё объясню, расскажу ей. Правда, я грозился, но угроза и дело разница. Она поймёт и потом сама будет рада. Захаров завтра сознается, а вдруг заболеет, умрёт. Ну да мне-то что, теперь Аню, Аню!» У крыльца дома Деруновых толпился народ.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 Анохов изумленно поднял плечи. Лицо его сразу просветлело. — Ах, как я рада! Я думала, вы встретились, заспорили. Он сказал, грубость ты вспылил. — Ах, что я вытерпела! А потом... Она опять схватила его руку. — Относительно их. — Будь покойна, — ответил Анохов. — Я видел Грузова, водитель, у нотариуса. И покойник не приносил их. Ну а в бумагах я задержу их. — Как? — Анохов улыбнулся.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 Ну-ну, вот вы и вспылили, добродушно сказал Гуриев. Ведь я ж для вашей пользы. И они пошли к могиле, где уже совершался последний погребальный обряд.